Виталь, сегодня придется задержаться на работе подольше. «Геннадий Павлович, я наоборот пораньше хотел уйти. У дочки сегодня день рождения». У тебя каждый день какой-то праздник. Геннадий Павлович, я вас за два года ни о чем не просил. И всегда оставался, когда нужно было. Марина не сможет выйти на вечернюю смену, а больше оставить некого. К тому же погода испортилась, никто доехать сюда не сможет. Игоря вызовите или Артема, они же недалеко живут. Ну поймите, я обещал сводить жену с дочкой в кино и кафе, а потом гости придут. «Ты мне еще указывать будешь, кого вызывать? Пошел вон! Если не останешься на вторую смену, считай, что ты уволен!» Заорал Геннадий Павлович, поправляя залапанные очки. «Геннадий Павлович, ну пожалуйста, 10 лет сегодня дочери исполнилось, мне домой нужно, я обещал!» На нервах я и сам немного повысил голос. «Ах ты, сука, рать еще будешь на меня! Может тебе про долг по ипотеке напомнить или про драку с клиентом год назад?» «Бегом работать иди, если бомжом не хочешь стать вместе с семьей своей. День рождения. А работать кто будет?» Я проснулся и несколько минут не мог понять, сон это был или воспоминание. Все же воспоминание. Тогда почему я до этого момента считал, что жил один? Вроде не было ни жены, ни дочки. Странно это все. И вообще, где я? Осмотревшись, я не узнавал помещение, в котором находился». Голые бетонные стены, окон нет, мебели тоже. Я спал на старом вонючем матрасе, который к тому же был влажным. Хотя бы живой, и на том спасибо. Но все же где я? Это меня сумерковцы поймали. Может и воспоминания как-то связаны с ними? Они же телепаты, вот и покопались у меня в голове. Из-за чего и всплыл тот диалог с начальником. Да, я помню его, лысый невысокий мужичок лет 50. Владелец сети магазинов, бытовой техники и электроники. Мерзкий тип, даже вспоминать не хочется. Я поднялся, ощупал себя и с облегчением выдохнул. Вроде ничего не болит, лишних дыр нет, только засохшая кровь по всему телу. А затем с ужасом понял, что на мне нет маски. Да и одежды осталось маловато, только штаны и изорванная футболка. Даже ботинки забрали. А пол здесь довольно холодный. Подойдя к железной двери, я попытался ее толкнуть, но она не поддалась. На себя дернуть тоже не выйдет. Ручки нет. Меня заперли. Сколько я тут пролежал? И что теперь со мной будет? Пытки? Заключения? Казнь? Не хотелось бы ничего из этого. «Сука!» – крикнул я, стукнув кулаком по двери. Даже вмятины не осталось. Да и на вид она очень массивная, как будто из чугуна сделана я постарался сдержать злость, чтобы не превратиться в мутанта. Этой силы мне вряд ли хватит, чтобы вынести дверь, а вот обратно стать человеком я уже не смогу без шмурдика. Но я могу кое-что другое. Сосредоточившись на внутренней силе, или как ее здесь называют частице, я попытался изменить свои руки. Но у меня ничего не вышло, лишь голова разболелась и кровь пошла носом. Я еще не окреп после недавнего использования? Да, тут бы тоже шмурдяк помог. После него навыки работают лучше. И тогда я осознал свою беспомощность. Я полностью в руках моих пленителей. Они знают, кто я. А я не могу ни сбежать, ни даже продержаться тут без их поддержки. Мне как минимум нужна еда, вода и шмурдяк. Рорик, наверное, уже заждался меня в сиянии. Мы сегодня ночью должны были идти на дело, а я пропал. И что самое страшное, мне никто не поможет. Из знакомых, которым можно доверять, у меня здесь только Рорик. Но у него самого проблем по горло из-за долгов и опасных знакомств. Короче, рассчитывать не на кого. А значит, нужно сделать все возможное, чтобы выбраться. Еще около часа ничего не происходило. Я размышлял о своих воспоминаниях, которые восстановились лишь частично и вызвали у меня когнитивный диссонанс. А затем я услышал шаги за дверью. Один человек подошел к моей комнате и остановился. После этого я почувствовал свербеж в мозгу. Кто-то снова лез ко мне в голову. Я попытался заблокировать это вторжение, но у меня ничего не вышло. Лишь снова разболелась голова и захотелось спать. Через минуту зуд прекратился, а шаги отдалились. И снова тишина. На этот раз часа три меня никто не беспокоил. Я даже смог немного подремать. Потом уже несколько человек подошло к моей двери. Я услышал металлические щелчки. Подойдя к двери, я собирался напасть на своих похитителей, но меня атаковали еще раньше, причем ментально, даже не видя меня. Голова начала невыносимо раскалываться, захотелось с разбегу разбить ее о стену. Но силы меня покинули, и я завалился на пол. Дверь отъехала вбок, и я изумился ее толщине, не меньше, чем целый кирпич. А двигалась она по рельсе, предназначенной для железной дороги. Причем колесо было скрыто внутри двери. И это была не единственная мера безопасности. За тяжеленной толстой дверью была не менее внушительная решетка. Прутья довольно близко друг к другу и каждой толщиной с руку. За решеткой стояло три человека в красных одеждах. Сумеречный клан. У меня чуть мозг не закипел от боли. Она накатывала волнами, отчего чувствовалось еще сильнее на пиках боли. А затем мужик, стоявший впереди, поднял руку и боль прекратилась. «Можете идти», – произнес он спокойно. Стоявшие позади него два более молодых парня ушли, и мне даже немного полегчало. Хотя все еще потряхивало. Я поднялся с пола и посмотрел на своего посетителя. На вид лет пятьдесят. Аккуратная белая бородка. Такие здесь встречаются редко. Чаще всего либо дикарская запущенная борода, либо полностью выбритое лицо а этот будто из барбершопа, на голове капюшон, немного прикрывающий глаза. «Извинений не жди. Я знаю, кто ты, и знаю, что тебе нельзя находиться в этом городе. Ты сейчас вообще должен быть мертв», — сказал он флегматичным, чрезмерно спокойным тоном. «Тогда почему я жив?» «Правильный вопрос. Потому что ты очень необычный человек. Во-первых, ты каким-то странным образом избежал смерти от рук ночного клана». А во-вторых, в тебе прижились две разные частицы, что очень необычно. Понятия не имею, о чем вы говорите». «Да ладно, Варус, или лучше называть тебя Виталий». У меня от удивления едва рот не раскрылся. «Откуда?» «Я знаю», – закончил он мой вопрос. «Я капитан второго ранга сумеречного клана, таких как я еще всего двое. А еще двое званием выше». А у нас, как ты знаешь, способности завязаны на ментальной силе. Проще говоря, копаться в голове я умею. Хотя у тебя не только две частицы прижились, а еще и два сознания. Две личности, так сказать. Как ты это объяснишь? Я попал в это тело из другого мира, только сам не знаю, как и зачем. Хм, даже не попытался соврать. Ты меня продолжаешь удивлять, Варус. А смысл врать, если вы все про меня знаете? «Ну, не то чтобы все, но, похоже, побольше тебя. Меня, кстати, Руфус зовут. И давай сразу на «ты». Это какая-то психологическая уловка? Типа сблизиться, войти в доверие?» «Нет, это не уловка. Просто меня тошнит от формальности при общении с начальством и прочими сливками общества. Можно хоть с пленником поговорить без всего этого официоза». «Читает мысли. Интересно, а я так могу?» Вряд ли. Я всю жизнь развивал свою частицу, вложив в нее немало сил и денег. Даже два остальных капитана не достигли таких результатов в телепатии. Зато один из них более искусно владеет телекинезом. Он мог бы эту дверь сорвать силой мысли. Я так никогда не смогу. Если ты можешь читать мои мысли, тогда должен знать, что я действительно мало что понимаю в происходящем. Это правда, но лишь отчасти. Твоя старая личность и новая очень похожи. У обоих твердый и вспыльчивый характер. Отсюда и все беды. Никто из них не хочет уступать и подавляет друг друга. Да, Варус умер, а ему на смену пришел Виталий. Но прежнее тело сохраняет часть разума на уровне инстинктов и подсознания. Поэтому ты и умеешь пользоваться своими способностями. Поэтому тебя так тянет найти дочь, которую Виталий и знать не знает. Но мозг-то ее помнит и любит. «Ты что-нибудь знаешь про Тину?» – оживился я. «Не больше, чем ты, даже меньше. Тебе нужно договориться с самим собой, и воспоминания начнут возвращаться. Перестань бояться, дай себе свободу. Мне и самому очень хочется во всем разобраться, но я не могу этого сделать, пока это не сделаешь ты». «Я не понимаю, как это сделать? Что именно нужно сделать?» «Понимаешь, ты попал в одну лодку вместе с другим парнем. В ней лишь одно весло. И вместо того, чтобы договориться с ним грести вместе, вы деретесь за это весло и тем временем никуда не плывете. Кажется, понимаю. Вот и отлично. А теперь расскажи мне, что произошло той ночью». Я попытался вспомнить, но у меня ничего не получалось. Будто кто-то отказывался мне помогать. Прятал, блокировал воспоминания. Я не могу. Понимаю, не торопись. Времени у тебя много. Нет, у меня мало времени. Я должен искать Тину. Я должен помочь Рорику, чтобы найти дочь. Рорик? Это твой друг? Да. Похоже, кто-то из новых. Ладно, оставлю тебя одного. А завтра вернусь. Погоди, почему меня держат в камере? Как это почему? Ты изгой, к тому же из другого мира, да еще и нарушитель порядка. Мы нашли те трупы, да и раньше ты уже убегал от наших патрульных, так что в камере тебе самое место. Надолго? Мне нужно дочь искать. А это уже от тебя зависит. Пока просто вспоминай. Это все, что ты можешь сейчас сделать. Меня хоть покормят? Задал я вопрос, когда дверь уже начала закрываться. Ответа я не услышал. Странный тип, но ситуация начинает проясняться. Хотя я так и не понял, откуда взялось то воспоминание из сна. Зачем ему это все нужно? И каким образом я могу вспомнить? Смириться с самим собой, дать свободу? Что за бред? Не телепат, а психопат какой-то. Но завтра он вернется, и мне нужно будет ему что-то рассказать. Что-то ценное, чтоб он меня отпустил. Не похоже, чтобы его волновало убийство наемников в переулке. Да ему даже плевать на то, что я изгой. Нет, все же вопросы копятся быстрее, чем ответы. И самый главный вопрос – дадут ли мне поесть? Поесть и попить принесли через несколько часов. Дверь снова отъехала в сторону, а решетка немного приподнялась, чтобы внизу смог пролезть под нос». Еды было многовато для одного приема, и надзиратель подтвердил мои подозрения, что это еда и вода на сутки. Хотя жрать хотелось очень сильно, я сумел оставить половину. Было невкусно, даже несмотря на голод, от которого любая пища кажется вкуснее. Но хотя бы не помру с голода. А вот вода отдавала приторной кислинкой. Похоже, в нее добавили орум. А неплохо все-таки. На свободе это все приходится добывать трудом и постоянно рискуя жизнью, а тут все на халяву и делать ничего не надо. После еды и особенно после воды стало значительно легче. Я бы даже еще раз попытался снести дверь, если бы не знал ее толщины. Я еще некоторое время пытался покопаться в памяти, но не вспомнил ничего нового ни про Виталика, ни про Варуса. А что, если меня убьют, как только я расскажу им то, что нужно? Постараюсь завтра расспросить его об истинных намерениях. Хотя я чувствую себя рядом с ним глупым ребенком, который даже соврать не может. Во что я ввязался? Но, с другой стороны, сумеречный клан, как и дневной, враждуют с ночным. Я изгой ночного клана, а значит для этих двух союзник? Или меня изгнал не клан, а мэр города, или кто здесь за главного. Тогда я вне закона для всех трех кланов. Правда, это не помешает им использовать меня в своих интересах. Я еще несколько часов сверлил стену в своей голове, за которой были все воспоминания. Но в итоге уснул и только тогда увидел новый эпизод. «Солнце, я скоро буду. Передай Лизочке, чтоб собиралась. Может, даже успеем на тот сеанс». «Отлично!» — воскликнула Таня в трубке телефона. «Ты тоже чтобы была готова. Я уже готова. Только не гони сильно, там такой дождь». «Конечно, когда это я гонял?» «Да всегда. Ты водишь, как сумасшедший». «Ну ладно, есть такой грешок, но ведь ни разу не попал в аварию». «Тьфу ты, сплюнь! Что ты ерунду несешь?» Голос у Татьяны сразу стал серьезным. «Ладно, ладно, давай, я уже выхожу». Дождь и правда был сильнее некуда, хотя вчера передавали штормовое предупреждение, но на метро я сегодня не мог поехать. Хотелось везде успеть. Только думать о празднике и тем более о дороге я не мог. Я отказался остаться во вторую смену и теперь мне придется искать новую работу. Глупо, конечно, но где-то в глубине души я радовался, что наконец ушел от этого гондона-падловича. Да и другую работу я найду без проблем. Продавцы везде нужны. Правда, рекомендации с места работы я не дождусь. Еще и ипотека эта на мозг давит. Но хотя бы смогу устроить дочке праздник, а то вечно на работе пропадаю. 10 лет не каждый год исполняется. Да, сейчас отец из меня так себе. Подарить хороший смартфон или гироскутер я ей сейчас не могу. Все деньги уходят на кредит. Зато есть крыша над головой и вот такие вот редкие праздники. Все же из-за работы меня немного трясло. Еще и высказал перед уходом все прямо в лицо этому ублюдку. Но облегчение я не чувствовал, только напряжение. Еще и на дороге ад какой-то творился. Даже для часа пик это слишком. Все летели домой как сумасшедшие. Хотя это и не удивительно в такую-то погоду. Даже электричество в городе пропало. Фонари и светофоры не работают, отчего все стало только хуже. Грёбаный Геннадий мог бы и пораньше отпустить или выходной дать, но кто в такую погоду пойдет покупать пылесос или телевизор? Иногда мне кажется, что он просто любит издеваться над людьми. Мысли о работе никак не уходили из головы, и из-за этого я немного потерял бдительность. На встречку выскочила газелька на полном ходу. Водитель не виноват, просто перед ним выскочил один дебил, которому больше всех нужно было проехать. В итоге Газели ничего не оставалось, как проскочить передо мной. Я не знаю, каким чудом мне удалось вырулить и разминуться с маршруткой. Машину понесло юзом, пришлось немного отпустить тормоз, чтобы полностью не потерять управление. В итоге я остановился на тротуаре, который, к счастью для всех, был пустой. Сердце колотилось едва ли не быстрее, чем ливень по стеклу и крыше. Перед глазами за пару секунд пронеслось несколько десятков воспоминаний из жизни. А все же Таня была права, нужно помедленнее ехать. Лучше опоздать на сеанс, чем совсем на него не попасть. К тому же, если электричество не починят в течение часа, то никакого сеанса не будет. Уже не спеша я поехал домой. К этому времени включили электричество, и дочка была очень рада. «Спасибо, пап, я этот набор уже так давно хочу!» — радостно запищала Лиза, приняв мой подарок. «А не рановато ей косметикой пользоваться?» — с напускной строгостью спросила Татьяна. «Конечно нет, ей уже второй десяток пошел. Вспомни себя в ее возрасте». «Когда ехал, выглядишь встревоженным». Жена заметила мое напряжение. Да все хорошо, просто боюсь на сеанс опоздать. Лиза так хотела на этих лесных панд. Да-да, поехали уже. Сейчас, только накрашусь. Там дождь идет, все сразу смоется и будешь сама как пандочка. Ой, точно, ну тогда так поеду. Я с женой и дочкой уселся в машину и поехал максимально осторожно, хоть и боялся опоздать. Мысли о работе все же не давали мне покоя. Геннадий тебя не отпустил, да? Заметила мое беспокойство Таня. «Да ерунда, давно уже пора двигаться дальше, а не протирать штаны в той дыре». «Ну и правильно, найдешь себе что-то получше». «Ой, осторожней!» Меня подрезал еще один лихач, обгонявший машины одну за другой в плотном потоке. Складывалось впечатление, что начался какой-то апокалипсис, и все спешат эвакуироваться из города. Я уже пожалел, что мы на метро не поехали. Так все же было бы безопасней. Но до кинотеатра мы доехали без происшествий. А вот потом... «Высади нас тут, мы пойдем попкорна купим», — сказала жена, указывая на тротуар возле входа. «А я в туалет хочу», — добавила дочка. Я остановился и дождался, пока они выйдут из машины. После чего планировал проехать на парковку и оставить там машину. Но вдруг послышался скрежет колес по асфальту, женский крик и глухой удар. Я не видел через мокрое стекло, что там произошло, но понял одно – случилось что-то ужасное. Выбежав из машины, я увидел на тротуаре белый джип с разбитым лобовым стеклом. Перед ним лежали женщина и десятилетняя девочка, у которой был день рождения.